Лучшая практика номер 44. Не забывайте двигаться, чтобы лучше контролировать мысли и эмоции. Многие исследования подтверждают, что физическая активность положительно влияет на здоровье и эмоциональное состояние, улучшает самочувствие и повышает концентрацию внимания. Однако большинство трейдеров ведет малоподвижный образ жизни, проводя дни за компьютерами. Отсутствие движения ограничивает разум и тело, и затрудняет контроль над собой, когда эмоции берут верх. Физическая активность – это недооцененная, но лучшая практика для здоровья тела и ума. Скотт Гарл, читатель блога TradeFit, предлагает эффективный способ совмещать движение и торговлю. Он утверждает, что активность на рабочем месте приносит множество преимуществ и в личной жизни, и в трейдинге. «Моя лучшая практика до абсурда проста». Но я не встречал подобных советов ни в вашем блоге, ни на других ресурсах. Некоторые трейдеры жалуются на проблемы со здоровьем из-за длительного сидения. Я же занимаюсь трейдингом стоя или на беговой дорожке, практически не используя традиционное кресло. Восемь месяцев назад я оборудовал рабочее место с беговой дорожкой. Мои торговые результаты не сразу улучшаются но после двух-трех часов работы и движения одновременно я замечаю прогресс. Если смотреть на экран, двигаясь со скоростью 2,4 мили в час, как это делаю я сейчас, можно решить две проблемы. Фрустрационную торговлю и трейдинг от скуки. Трудно впасть в апатию после нескольких сработавших стоп-лоссов, когда физически активен и дышишь глубоко. Скучать и торговать без дела практически нереально. Кроме того, у меня значительно улучшилось настроение, повысилась концентрация, и я лучше использую свой творческий потенциал. Музыка помогает мне настроиться на работу, хотя я почему-то забываю об этом, когда сижу. Беговая дорожка также помогла мне справиться с прокрастинацией. Я успеваю сделать больше дел, не откладывая их на потом. Я похудел, укрепил пресс, и нарастил мышечную массу, используя гантели прямо во время анализа или оценки рыночных моделей. Ключевой вывод – работая над телом, вы можете контролировать разум и эмоции. Скотт черпает энергию для торговли, сочетая работу с физическими упражнениями. Музыка и гантели поддерживают его умственную и физическую форму, не давая скучать в течение дня. Также он отмечает, что спорт – заряжает позитивом. Контроль над телом помогает достичь равновесия в мыслях и эмоциях. Упражнения в течение рабочего дня восстанавливают силы и проясняют ум. Интеграция движения в процесс торговли – это инновационный подход, который помогает сохранять спокойствие, принимая решения и управляя рисками.